собранная. Даже поспешность, с какой она одевалась и бежала на участок, не отразилась на ней. Все на месте. Все надето правильно, завязано, волосы собраны и подвязаны платком. Совсем другая Оля Тигунова. При одном взгляде на нее видно, что девочка торопилась. Казалось, что платье Оли надето задом наперед. Работала она напряженно, неуверенно, часто поправляла растрепанные волосы и вытирала рукавом капельки пота на лбу. Нюша Семенова работала легко и небрежно, словно это для нее привычное занятие, вроде вязания. Движения девочки мягкие, гибкие, изящные, и кажется, что она даже не смотрит на растения. Волосы ее заплетены в косы и распушились. Поля Замятина – медлительно и нерешительно. Прежде чем заровнять ямку или выпрямить растение, она думает, примиряется. Исправив пять-шесть растений, она зачем-то возвращается к первому и поправляет его еще раз. Зина уже имела немалый опыт, и это сразу бросалось в глаза. Послушно перемещалась земля под ее руками, выпрямлялись и словно оживали растения – Работала она уверенно, хотя и не так быстро, как Катя. Тося все время переживала. Присядет над сломанным растением и обязательно всплеснет руками или приложит ладони к щекам. При этом губы ее еле слышно издают восклицание. «Ой, девочки, что они наделали?» Оправляя растение, она приговаривала. «Бедненькая картошечка! Ничего, потерпи!» «Поправишься!» Работала Тося очень тщательно и, заканчивая, обязательно откидывалась назад и любовалась на свою работу. Костя работал, как и полагается, работать мальчику. Боясь испортить или сломать хрупкое растение, он излишне осторожно брал его двумя пальцами, медленно заравнивал ямку, неизвестно зачем крошил пальцами крупные комочки земли. И все это делал напряженно – с большой затратой сил. При этом он от усердия сопел и вытирал выступавший пот, но не рукавом, как Оля, а краем ладони, отчего весь перемазался. Ваня работал тщательно, точно и во много раз быстрее кости, но часто отвлекался, и это его задерживало. «Тося, ломанный, клади в сторону!» – говорил он, видя, как беспомощно согнулся стебель в руках девочки – «Поле, примеряй. ряд! Оля, крепче обжимай!» Его короткие дельные замечания сильно облегчали работу девочкам. «Как заправский бригадир!» – думал Костя. Прибежал запыхавшийся Саша, бросил возле шалаша корзину и крикнул. «Видел председателя!» – ругается на Вальку. «Воды надо, Ваня?» «Надо! Я уж знаю, тише дает лошадь с бочкой! Я побегу!» и он снова помчался, поднимая легкие облачка пыли на дороге. «Молодец, Сашка!» – подумал Ваня. Догадался, что ведрами полить не успеем. Он попросил Костю принести корзину, открыл нож, задумчиво потрогал лезвие и, тряхнув головой, решительно начал черенковать. У сломанных или раздавленных растений снимал верх до поврежденного места, у здоровых – Сильно растущих, срезал пасынки, черенки складывал в корзину. Ваня, ты опять черенкуешь? Удивилась Зина. Да. А не поздно? Ничего успеют. Рисковано все-таки. Волков боятся в лес не ходить, ответил он пословицей. Нет, я бы, пожалуй, не решилась, подумав, сказала девочка. Она понимала, что в случае удачи каждый срезанный Ваней черенок обгоняет их бригаду. Но разве дело было в этом? Успех бригады мальчиков радовал Зину не меньше, чем свой. Ведь общее же у всех дело. Но она на месте Вани не решилась бы черенковать. Значит, Ваня больше помогает своей бригаде в соревновании. «Ты напрасно расстроился», – сказала она, выпрямляясь и весело поблескивая глазами – смотри, как получается. Загубленных почти нет, совсем немного. Светлая граница освещенного солнцем поля заметно передвигалась от озера к ним и торопила. Вернулись Боря и Вася с громадными охапками широких листьев лопуха и начали укрывать пересаженные растения. Еще немного и солнце затопило участок. «Девочки, вырваны, складывайте в корзину, вечером посадим!» – крикнул Ваня, с тревогой поглядывая на солнце и чистое безоблачное небо. Решившись срезать черенки еще раз, он рисковал сознательно, но продолжать работу на солнце не хотел. Возможно, что они бы успели посадить все растения и ничего бы страшного не случилось. Но какой в этом смысл – Если можно, действовать наверняка. На день он прикопает растения в тени, а вечером, без горячки, посадит на место. Хорошо польет и будет уверен в успехе. Все равно придется высаживать укоренившиеся черенки из парников». Затарахтели колеса. Сидя на бочке и размахивая кнутом, из деревни галопом выехал Саша. Из бочки плескалась вода. «Ой, девочки!» «Смотрите, он с водой!» С удивлением крикнула Тося. «Ай да, Сашка, как ты успел?» Спросил Ваня. Тиша дал. Там стояла бочка с водой. Вот сознательный старик». При последних словах звонко расхохоталась Оля, и ее смех разрядил царившее до сих пор напряжение. Вернулось хорошее настроение, послышались шутки, смех, Всем стало ясно, что участок спасен. Ведра лейки были спрятаны в шалаше. Поливать, скорее поливать, пока солнце не обсушило росу и не обжигает листья. Днем поливать опасно, а если это совершенно необходимо, то следует лить воду на землю, стараясь не забрызгать листьев. Корзину с нарезанными черенками и собранными растениями опрыскали водой и поставили в тень шалаша». Вечером пересадили в поле последнюю партию укоренившихся черенков, а на их место в парник посадили новые, нарезанные в последний раз. Мечта Вывести новый сорт картофеля может любой школьник. После цветения на ботве картофеля завязываются плоды. К осени они превращаются в зеленые ягоды – похожие на маленькие незрелые помидоры. Внутри этих ягод много мелких семян. Весной, в марте месяце, эти семена нужно посеять в ящики с хорошей легкой землей. Ящики поставить в тепло, и скоро семена взойдут. Вначале это будут крошечные растения картофеля. Их нужно распикировать в парник, а когда наступит тепло, высадить в грунт. Так выращивают рассаду различных огородных культур, например, помидоров, капусты. Картофель, полученный из семян, почти никогда не повторяет в точности качество своего сорта, а значит, будет новый сорт. Ваня это хорошо запомнил, прочитав книгу «Культура картофеля», и ему захотелось самому вывести новый сорт для колхоза. Опыт работы с размножением доказал, что если захотеть, то можно преодолеть все трудности, только не лениться. Но вот вопрос. Сортов картофеля выведено тысячи, а хороших среди них – немного. Уж если выводить новый сорт, то надо выводить сознательно, то есть поставив перед собой какую-то задачу. Мальчик хотел, чтобы его сорт не боялся никаких болезней – ни рака, ни фитофторы, ни парши. Затем он должен быть скороспелый, урожайный, крахмалистый и вкусный. В мечтах своих Ваня быстро вывел такой сорт и даже придумал ему название «Советский». Клубни у этого сорта белые, длинные, гладкие. Глазки сидят не глубоко и только на макушке. Урожайность его от 4 до 5 кг на кусту. Хранится он очень хорошо, не гниет, не мерзнет. И даже зеленые ягодки на ботве можно солить, как помидоры, а зимой есть с вареной рассыпчатой картошкой. Замечательный получился сорт «Советский». Теперь оставалось только вывести его. Эта мечта не покидала мальчика, и он решил посоветоваться с друзьями, в первую очередь со Светланой. «Здравствуй, Светлана!» «Спасибо, что написала про короткий день». Мы теперь тоже наделали покрышки для парников и столя У нас произошел несчастный случай. Свиньи забрались на делянку и все перерыли. Но мы не испугались, а все исправили. Поломанные раски порезали и посадили в парник на короткий день. Теперь размножать покончили и будем стараться повысить урожай. Я тебе по секрету напишу, сколько получилось. Сережа, не говори, потому что он нам не хочет говорить». У нашей бригады получилось 1558 штук, у девочек 1165 штук. Степану Владимировичу я написал, ты спроси у него про другое. Мы хотим на будущий год вывести новый сорт картошки, такой, чтобы был лучше всех на свете. Спроси у него, где можно взять такие семена, с наших ли кустов или куда съездить, я бы поехал». А цветки я еще не умею, но если научиться, как в книге напечатано, то смогу. Вообще в книге много полезного для юнатов, только не все понятно. У нас в школе учат французский язык, а там другой. Мария Ивановна говорит, что латинский, что будто на таком языке не разговаривают ни в одной стране, только в науке остался. Чего же они не могут по-русски? Тогда всем понятно». Других новостей в колхозе нет, все по-старому. Скоро наступит синокос. Построили у нас вышку для воды, высокая. Другим ребятам лазать не дают, а нам разрешили, потому что мы картофеля размножаем. Когда приедете, то слазаем на вышку. Далеко видать, пристань в колхозе еще не построили. Кроты на делянку не ходят. Значит, верно, что ветра дуев боятся». Мария Ивановна велела кланяться и звать в гости. С пионерским приветом, Иван Рябинин. Шефы. На дверях магазина висел клочок бумаги, а на нем красным карандашом, удивительно размашистым почерком, было написано: Магазин закрыт на переучет. На крылечке перед дверью спал жирный большой ленивый кот и всем своим видом показывал, что магазин закрыт на переучет. Кругом ходили куры во главе с гордым петухом. Откровенно говоря, гордиться петуху особенно было нечем. Главное его украшение – хвост – был вышипан в неравной драке с какой-то бродячей собакой. А может быть, Он тем и гордился, что, в отличие от всех остальных петухов железнодорожного поселка, не имел хвоста. Когда солнце перевалило за полдень, к магазину подошел мальчик. Он был босой, с засученными до колен штанами, в старой фуражки и в рубахе без пояса. В руках мальчик держал корзинку, из которой выглядывали маленькие коренастые, с толстыми белыми ножками и темно-коричневыми, почти черными шляпками грибы». Остановившись перед магазином, мальчик прочитал надпись и задумался. Что же делать? Вчера в колхозе стало известно, что в магазине получены конфеты. Не вообще конфеты, а именно те, которые пользовались особым спросом у детей. Леденцовые подушечки, окрашенные во всевозможные цвета. Главное, они долго не таяли во рту. Именно за такими конфетами и был направлен мальчик из колхоза «Дружный труд». Грибы он собрал по дороге. Вдалеке раздался гудок паровоза. Расписание поездов мальчик не знал и мало интересовался тем, какой идет поезд – товарный или пассажирский. Но пропустить такое зрелище не мог, и через минуту был на платформе. Поезд стоял недолго и скоро тронулся. Мальчик смотрел вслед уходящему поезду и не заметил – как к нему приблизились двое ребят с пузатыми рюкзаками. «Сережа, посмотри, какие грибочки!» Услышав восклицание, мальчик оглянулся. Перед ним стояли светловолосый мальчик и высокая девочка. У мальчика, кроме рюкзака, через плечо висел новенький фотоаппарат, а девочка держала в руках небольшой чемоданчик. «Мальчик, где ты нашел такие замечательные грибки?» спросила девочка. «В лесу». «Подожди, Света», остановил ее Сережа. «Мальчик, скажи, пожалуйста, есть у вас тут какой-нибудь транспорт, автобусы или подводы?» «Есть, автобус из дома отдыха ездит, только сейчас его тут нету». «А подводы?» «А подводы, когда бывают, когда нет». Сережа недовольно вытянул нижнюю губу и многозначительно посмотрел на девочку. Затем он тихо с ней посоветовался и снова обратился к мальчику. «А скажи, пожалуйста, далеко здесь находится колхоз «Дружный труд»?» При этом вопросе глаза мальчика широко открылись, и он с любопытством уставился на приезжих, словно увидел какую-то диковинку. «Ну, что ты смотришь? Ты знаешь, где колхоз?» дружный труд». «Знаю», — неопределенно ответил мальчик. «Далеко он?» «Да не, близко». «А как туда идти?» «А вот идите прямо по этой дороге, а потом поперек встретится шоссе», — вдруг оживился мальчик. «Когда идете, значит, до шоссе, то сверните, идите и все прямо, все прямо, как раз в холхоз и придете». «А куда свернуть?» «На шоссе». «Направо или налево?» «Ясно направо». «Тебе ясно, а нам не ясно», – проворчал Сережа. «Ну пойдем, Света, сама виновата. Надо было телеграмму послать». Мальчик порывался что-то сказать еще и далее сделал к ним движение, но они уже повернулись спиной и зашагали по указанной дороге. Природная застенчивость помешала Боре спросить, но он был уверен, что это шефы. Ее звали Светлана, его Сережа, и приехали они к ним в колхоз. Какие же еще нужны сведения, чтобы догадаться? Сережа шагал молча. Настроение было испорчено. Конечно, он не мог рассчитывать на торжественную встречу с оркестром и цветами. Но какая-то встреча все-таки могла быть. Если бы Светлана не заупрямилась и дала телеграмму, за ними выслали бы машину». Светлана чувствовала себя превосходно, ей все нравилось, все умиляло и восхищало. Хотя кустарник, росший по канаве вдоль дороги, ничем не отличался от кустарника, какой она видела под Ленинградом, но ей он казался особенным. Трава, цветы, деревья, дома, черепичные крыши на них, и даже небо были не такие, как в городе, а воздух, и сравнивать не стоило, чистый, прозрачный». «А ты заметил, Сережа, что мальчик с грибами был босиком?» – спросила она. «Ну и что?» «Хорошо, мне тоже захотелось разуться». «Разувайся, кто тебе мешает? Кстати, порежешь ногу». Светлана не хотела обращать внимание на ворчливое настроение своего спутника. Слишком много кругом простора, чтобы придавать значение всяким пустякам. Она чувствовала себя какой-то другой. «Озеро приличное!» – снисходительно заметил Сережа. «Замечательное озеро!» – сразу отозвалась Светлана. «А воздух-то какой, Сережа! Прямо как чистая ключевая вода!» Дошли до шоссе. Как раз в это время мимо проехала машина, высоко груженная свежим сеном. Наверху сидело несколько девушек. Вместе с шумом мотора налетела песня и также быстро унеслась по шоссе. Светлана с завистью проводила машину глазами. Ей тоже захотелось сидеть на мягком пушистом вазу и во весь голос петь знакомую песню. Шоссе пошло круто вверх. Обернувшись назад, Светлана увидела басого мальчика с корзинкой, шагавшего на значительном расстоянии за ними. «Сережа». А тот мальчик идет сзади. Ну и пускай идет. Какое тебе дело? Но девочка оглянулась и громко спросила. Мальчик, мы правильно идем? Правильно. Когда поднялись наверх и увидели развернувшуюся перед ними панораму, то невольно остановились. Ровные квадраты зеленых и желтеющих полей, окаймленных темной опушкой леса, Широкая лента шоссе, скатывающаяся вниз и снова поднимающаяся к маленьким домикам на горизонте. Все было удивительно красиво. «Как хорошо!» «Да», — согласился Сережа, — «это надо снять». Боря остановился в шагах в десяти и с любопытством наблюдал, как мальчик открыл футляр, Выдвинул трубку, что-то покрутил и поднес маленький аппаратик к лицу. «Мальчик, а чьи это поля?» – спросила Светлана. «Наши. А ты откуда?» «Я из колхоза Дружный труд». «Сережа! Да он, оказывается, из нашего колхоза. Ты знаешь Ваню Рябинина?» – спросила она, подходя к нему. «Знаю». «Вот хорошо, значит, мы вместе пойдем. А где сейчас Ваня?» «А он, скорее всего, на заставе». «На какой заставе?» — с удивлением спросила Светлана. «На пограничной». «Странно, а разве здесь близко граница?» «Да не так близко». «Значит, он уехал». «Может, и уехал». «Куда?» «На озеро за рыбой». Сделав два снимка, Сережа сложил аппарат и тоже подошел к мальчику. «Так ты колхозник, а мы к вам приехали». «Я знаю». «Откуда ты знаешь?» «А вы из города, шефы». «Слушай, а как тебя зовут?» – спросила Светлана. «Боря». «Ты Боря Дюков». «Он самый». Девочка обрадовалась. «Боря Дюков, плотник». «Ну, здравствуй! Вот он какой! Боря Дюков! Серёжа! Он же нам хочет дом построить! Как хорошо, что мы встретились! А почему ты без Лады? Ну, как у вас дела? Колорадского жука не поймал? Как последние черенки? Уже все высадили?» – спрашивала Светлана с сияющим лицом и трясла руку мальчика. Боря растерялся от такого количества вопросов и не знал, на которые отвечать. Затем выбрал по его мнению, самый главный, подумал и сказал. «Нет, жука я не поймал». «Ну, давай знакомиться», – снисходительно сказал Сережа. «Значит, ты, Боря, а меня зовут Сережа». «Я знаю». Пошли рядом. Собираясь в подшефный колхоз, Сережа подготовил доклад о семиводстве картофеля и намеревался его прочитать на общем собрании колхозников – Кроме того, голова его была набита многочисленными проектами и предложениями. Все это требовало от него солидного поведения, какой-то особенной серьезности. И он, что называется, напустил на себя важность. Говорил мало и даже не говорил, а изрекал. Светлана держалась просто. Она долго не могла приноровиться к коротким ответам Бори. Приходилось все время переспрашивать, Но в конце концов она уловила эту особенность мальчика, и разговор наладился. «А про какую заставу ты сказал?» «Про нашу?» «Не понимаю. Какая у вас там застава? Ты расскажи подробней», — попросила девочка. Боря пожал плечом и с удивлением взглянул на Светлану. Он думал, что она в курсе всех дел. «Ну, застава. Пограничная. Ну, в шалаше». «Там начальник заставы живет, и дежурные, и дозоры там собираются». «Так вы в пограничники играете?» – спросила Светлана. «Нет, мы не играем, мы по-взаправдочному». «Серьезно», – ответил Боря. «Диверсантов ловим». «Каких?» «Американских вредителей колорадского жука». Светлана расхохоталась, а Сережа даже не улыбнулся. Ты напрасно смеешься. Тут есть неплохая идея, серьезно сказал он. Ну а как у вас рыба клюет? А чего ей не клевать? А ты покажешь мне, где такие грибы растут? Попросила Светлана. А чего не показать? Вы лучше с Ваней сходите. Вот уж он знает, где много грибов. Обязательно надо сходить, правда, Сережа? «Не понимаю, где ты возьмешь столько времени? Рыбу ловить, грибы, ягоды собирать, купаться, загорать? Удивляюсь». «Ну а дела? Не забывай, что мы шефы приехали не загорать. Нужно провести собрание. Раз. Договориться с правлением насчет дальнейшей работы. Два. Прочитать доклад для колхозников. Три. Собрать материал для пионерской правды. Четыре. С агрономом связаться. Пять. Сделать фотоальбом. Шесть» говорил он, загибая пальцы. «Ерунда!» – перебила Светлана. «Это ты все будешь делать, а я пойду за грибами и буду ловить рыбу». И, повернувшись к Боре, с улыбкой спросила. «Верно, Боре?» «А по рыбе у нас Саша пыжов спец», – вместо ответа сказал Боря. Сокращая путь, он повел гостей через поля на опушку леса прямо к картофельному участку Мичуринцев. Встреча Солнце стояло низко, а на участке шла горячая работа. Картофель подкармливали. В двух железных бочках у ребят находилась перебродившая навозная жижа, и сейчас ее разбавляли водой и поливали растения. В воздухе стоял резкий запах. Заложив два пальца в рот, Боря пронзительно свистнул. Работающие переглянулись, поставили лейки и пошли навстречу. Зина издали узнала гостей покраснела, смутился и Ваня. Уж слишком неожиданно приехали шефы и застали их в такой неподходящий момент. «Ну вот мы и приехали», – проговорил Сережа. «Здравствуй, Ваня», – приветливо и просто сказала Светлана, протягивая руку. «Рука у меня замарана». Не только у Вани были запачканы руки – Ноги, одежда и даже лица у некоторых ребят носили следы прилежной работы. Но Светлана взяла руку мальчика и крепко ее пожала. Затем она поздоровалась с Зиной. Сережа последовал ее примеру. «А ты думаешь, мы не пачкались?» – говорила она. «Больше, чем вы. А ты, Зина, кажется, выросла. Здравствуйте, девочки и мальчики. Сейчас я буду угадывать. Это Саша?» Да. «Угадала», — сказал Саша и, наскоро вытерев руку о штаны, поздоровался. «А это, пожалуй, Костя». «Правильно. Но и Вася. Теперь девочки». Она задумалась, глядя на смущенно лукавые лица девочек. Их она тоже знала по письмам, но почему-то представляла совсем другими. «Знаю. Это Тося». «Ой, как это вы?» Удивилась и обрадовалась Тося. Это была последняя удача. Сделав две ошибки подряд, Светлана отказалась угадывать и попросила назвать имена остальных. «Ребята, вы кончайте, а я отведу гостей домой», — сказал Ваня. Светлана запротестовала. «Нет-нет, я хочу вместе с вами. Никуда я сейчас не пойду». Она сняла рюкзак, поставила около тлеющего костра чемоданчик и, окруженная девочками, пошла к ним на участок. Между тем Сережа загоревшимися глазами обошел шалаш и, сбросив рюкзак у входа, залез внутрь. «Красота! Я здесь буду жить!» – твердо сказал он. «Вот молодцы! Я думал, у вас так себе шалашик!» Он высунул голову, забрал рюкзак и утянул его в шалаш. «Только надо еще соломы достать!» «Солома есть! Соломы сколько угодно!» – крикнул Саша. «А комаров не боишься?» «Что значит комары по сравнению с вечностью? Надо закалять волю!» Судя по возне доносившейся из шалаша, Сережа уже устраивался. «Сережа, лучше бы дома. У нас место есть!» – предложил Ваня. «Дома! Мне надоело дома!» «Только здесь шалаш, костер, крик, совы. Великолепная жизнь. А может быть, у вас тут занято?» «Ничего не занято. Если хочешь, живи». «Так и решили. Светлана, пускай в доме поселяется, все равно сюда не пущу. А лодка рядом?» «Рядом». Но товарищи, здесь будет не жизнь, а сказка. Это что за чашки?» «Чашки? А мы едим». «Я их отодвину в угол, можно?» «Делай, как знаешь», — сказал Ваня. Увидев шалаш, тлеющий костер, озеро и близкую опушку леса, Сережа забыл о своих проектах, забыл, что собирался делать колхозникам доклад, что недавно ворчал на отсутствие машины. В голове его замелькали различные планы, один заманчивее другого, и вернулось хорошее настроение. «А уху вы варите?» Спросил он, но в это время Светлана, стоявшая с группой девочек на границе участков, крикнула. «Сережа, куда ты пропал? Ты посмотри, что у них делается! Рекорд, иди сюда!» «Сейчас!» Сережа вылез из шалаша и, окруженный ребятами, подошел к девочкам. «Какие молодцы! Вот уж никогда бы не подумала, что они так перегонят нас! Ты знаешь, сколько здесь растений?» 2723, восторженно сказала Светлана. Света, а у нас получилось? Начал было Сережа, но она не дала договорить. У нас 14 клубней, а у них четыре. Разница. Я не спорю, конечно, это рекорд. Что сказал Степан Владимирович? Да, а где письмо? Спохватила Светлана. У меня. «Отдай, Ваня!» Сережа вернулся в шалаш, порылся в рюкзаке, и скоро его голова высунулась наружу. «Держи, Ваня!» Степан Владимирович просил вручить тебе лично. Остальное на словах скажет Света. Сильно волнуясь, осмотрел Ваня конверт и с трудом разобрал единственное слово на нем. Вернее, даже не разобрал, а догадался. «Рябинину». Конверт оказался незаклеенным И Ваня вытащил в четверо сложенный лист бумаги, на котором было написано 15 слов, как потом удалось сосчитать. Долго стоял Ваня с письмом, хмурил брови, но не мог прочесть ни одного слова. Почерк ученого был неразборчивый, к тому же писал он в торопях. Видя, что девочки принялись за прерванную работу, он сложил и спрятал письмо в карман». Давайте ребята сначала покончим с картошкой. А что там написано? спросил Саша. Потом прочитаем. Когда работа была закончена и обе бригады собрались у костра, Сережа еще все возился в шалаше. Что ты там делаешь? спросила Светлана. В данный момент развешиваю белье, сюда вход посторонним воспрещается. Крикнул он, услышав шорох при входе. А мне нельзя спросил Саша. Это кто, Саша? Залезай, друг, ты не посторонний, это я девчонок не пускаю, тихо сообщил он. Вымыться бы надо, сказала Светлана. Пойдем купаться, предложила Зина. Очень хорошо, только я возьму мыло и полотенце. Она развязала рюкзак. Вынула мыльницу, полотенце, и девочки всей гурьбой отправились на свой пляж к озеру. «Практически нам бы тоже купаться надо», – подражая Николаю Тимофеевичу, пробасил Костя. «Сережа, идем купаться», – позвал Ваня. «Блестящая идея», – звонко крикнул Сережа. «Идите, мы догоним». С минуту Ваня ждал, прислушиваясь к оживленному бормотанию в шалаше – Но там завязался разговор о жерлицах, щуках в 20 килограммов весом, карасях для наживки, а это значит надолго. Два рыбака встретились, усмехнулся он. Пошли, ребята. На озере тишина, вода как зеркало, было слышно, как справа в тресте возились утки. Они шлепали крыльями по воде и при этом крякали противным, самодовольным голосом. Это Гагары, в полголоса заметил Костя. Не Гагары, а Чемги, поправил его Ваня. Слева уже доносился тосин виск, и можно было разобрать слова. Ой, не надо, не брызгайся, Олька! Затем послышалось восторженное восклицание Светланы. Какая чистая вода! Пляж девочек самый обыкновенный заливчик с пологим берегом и мелким песком. Песок приставал к мокрому телу, и кругом не было места, где бы можно было удобно одеться. Другое дело – пляж мальчиков. Большие камни и никакого песку. На самом берегу, наклонившись к воде, стоял большой вяз. С его веток хорошо прыгать в воду с любой высоты. Кроме того, между корней был уставлен конец толстой качающейся доски. Место глубокое, обрывистое, прыгать не опасно. Если и доставали дно, то не ушибались. Бывало, конечно, что прыгун не успевал вывернуться в воздухе и шлепался животом или цеплялся за ветку вяза. Но это все были пустяки. Удовольствие от прыжка целиком покрывало и боль и досаду. Раздеваясь, Боря пересказал дорожный разговор с гостями и даже перечислил все мероприятия, намеченные Сережей. Ваня задумался. Он чувствовал себя на положении гостеприимного хозяина. Желание Светланы, рыбная ловля и грибы – это вполне реально и организовать просто. Но Сережины проекты почти невыполнимы. Все колхозники на синакосе, Мария Ивановна с председателем уехали в район на конференцию и вернуться не раньше, как дня через три. Прибежали Сережа и Саша». Эге, да у вас и трамплин есть! Замечательно! Ну, кто со мной на перегонки? Плавать все умеют?» Сережа быстро разделся и забрался на доску. «А глубоко тут?» «Не бойся, с рукой скрывает!» – успокоил его Саша. Сережа разбежался и прыгнул с доски. Плавал он хорошо, но и ребята не отставали, и долго над озером звучали веселые голоса ребят. Письмо «Удивительно теплая вода вечером, после захода солнца. Не хочется и вылезать, так бы и плескался без конца. И странно, что меньше, чем через полчаса губы начинают синеть, зубы выбивают мелкую дробь, а все тело покрывается гусиной кожей. Днем можно быстро согреться на солнышке, а сейчас приходится лететь во весь опор к шалашу и разжигать большой костер». Пока пеклась зале картошка и закипала вода для чая, пока шли малозначительные разговоры, Ваня сделала еще одну попытку прочитать письмо Степана Владимировича. Ничего не получилось. «Ну, что он пишет, Ваня?» – с лукавой улыбкой спросила Светлана. «Не могу разобрать». Светлана подошла к Ване и, положив правую руку ему на плечо, заглянула в письмо. «Почерк у него страшный», — сказала она. «Невозможно читать». Некоторое время она смотрела в письмо, с усилием разбирая слова. «Ну, слушайте, кажется так», — предупредила она и начала читать медленно и громко. «Здравствуй, Ваня! Узнал про ваши успехи. Поздравляю всех э, юных колхозных мечуринцев. «Жду письма. Привет, Вадимов!» «Очень трудно разобрать», — сказала она, возвращаясь на свое место. Ребята заулыбались. Приятно было получить поздравление от ленинградского ученого, про которого они так много слышали от своих бригадиров. Закипевшая вода с шипением полилась в костер. Сняли чайник, выкопали из залы картофель и принялись ужинать. Светлана поделила и разделила все свои припасы. Ребята стеснялись, отказывались, но она настояла на своем и скоро все пили чай с городскими гостинцами. Время бежало незаметно. Спохватились, когда в деревне раздался грозный крик Тосиной матери. «Таисия! Домой!» Вместе с Тосей ушла Оля, а вскоре и другие девочки – Зина поджидала Светлану, которая продолжала задумчиво сидеть у костра. Сережа забрался в шалаш, и оттуда часто раздавались звонкие шлепки. «Что, пикируют?» – спросил Ваня. «Ничего, скоро я их всех перебью. Сам из себя я сделал ему ловушку. Саша, иди помогать!» – позвал он. Саша залез в шалаш, и шлепки удвоились. Пойдем, Светлана. Поздно уж» позвала Зина. «Сейчас. Я хотела вам еще сказать относительно нового сорта, про который Ваня писал», — сказала она, встряхивая головой. «Степан Владимирович одобрил ваш план. Он сказал, что вы это хорошо задумали, но это очень сложное дело. Нужно относиться серьезно, по-мичурински. Нужно сознательно скрещивать разные сорта, чтобы получить хороший сорт», какой хочется. У них в институте такую работу ведут. Там есть коллекция диких картофелей, которые открыли наши ученые. За ними специально ездила экспедиция в Америку. И в институте скрещивают эти новые виды картофеля с нашим. Понимаешь, Ваня? Ну-ну. А нам-то дадут? Дадут. Только не клубни, а семена новых гибридов. Понимаешь?» Скрещивание они сделают сами, а вам пошлют семена. Вы посеете их, а потом выращивать будете и наблюдать. Так он сказал. Если, конечно, хотите. Ну, ясно, хотим. Вот и прекрасно. Семена вам пришлют. На будущий год? Спросила Зина. Зимой, наверное, или осенью? Ответила Светлана, поднимаясь и оглядываясь. На самом деле поздно. Спокойной ночи, Серёжа!» тебе тоже раздался голос в шалаше. Видеть во сне сову на сосне. Сережа, а завтракать приходите к нам пригласила Зина. Спасибо, придем, если за рыбой не уйдем, верно, Саша? После случая со свиньями мальчики установили ночное дежурство на участке. Сегодня очередь дежурить Васе. Но Саша добровольно вызвался остаться здесь с Серёжей, и Вася отправился в деревню провожать Зину и Светлану. Хорошие помощники Белая ночь. Ровный голубоватый свет из окна разлит по комнате, и можно свободно различать предметы. Зина не спит. Прислушиваясь к ровному дыханию Светланы, Она думает о соревновании. Сегодня, наконец, выяснилось, как сильно перегнала Зина бригаду городских юнатов. С одного клубня они получили растений в семь раз больше. Это приятно. Значит, они хорошо работали. Напрасно она ворчала на свою бригаду и считала, что девочки работают неохотно и больше думают о своих делах. Незаметно мысли перескочили на другое. А что она будет делать завтра? Отец и Мария Ивановна уехали в район на конференцию. Мать заночевала на летнем выгоне, где сейчас спасется колхозное стадо. Многие животноводы живут там по и больше. Замятина, например, с морфушей, почти и домой не приходят. Если мать утром не вернется, Зина должна подоить корову, приготовить завтрак, сварить обед. Она в доме одна и полная хозяйка». «Зина! Зина!» Слышит она знакомый шепот где-то очень близко и никак не может понять, где именно. «Зинуша! Проснись!» Зина открыла глаза. Над ней стояла склонившись мать и осторожно трясла за плечо. «Зинка, как ты крепко спишь?» «В комнате совсем светло». Яркий квадрат, освещенного солнцем окна, отпечатался на стенке. «Мама, а когда ты вернулась?» – шепотом спросила Зина. «Недавно. Значит, я проспала? Корову надо доить?» Подоила уж. А чья эта девочка спит?» Взглянув на кровать Марии Ивановны, Зина вспомнила все. «Это Светлана. Из Ленинграда шефы приехали». «Вот что! Но пускай спит! Зина, возьми-ка газетку, тут про вас напечатано!» С этими словами Дарья Андреевна положила на грудь девочки районную газету и на носках вышла из комнаты. С минуту Зина лежала, не шевелясь. «Про нас напечатано! Про кого про нас? Про колхоз, про отца, про ферму? Но мать сказала, не про нас, а про вас!» А если про нас, значит про юнатов. Сердце радостно забилось и рассеялись остатки сна. Зина села на кровати и торопливо развернула газету. Заметку она нашла сразу и прочитала, но от волнения ничего не поняла. Снова и снова читала она маленькую заметку под названием «Хорошие помощники». Пионеры-мичуринцы колхоза «Дружный труд» нынче проделали интересный опыт. Ускоренным методом они размножили новые отечественные сорта ракоустойчивого картофеля «Северная роза» и «Камерас» для родного колхоза. Из четырех клубней им удалось получить больше двух тысяч растений. Всю работу они провели под руководством агронома колхоза товарища Кузнецовой. Юные бригадиры Ваня Рябинин и Зина Нестерова отлично справились с трудной задачей. Такое ценное начинание следует всячески поощрять. Желаем ребятам дальнейшего успеха. И все. Как мало написано, но как много сказано. Теперь все прочитают и будут знать об их работе. А откуда они узнали? Зина вспомнила приезд в колхоз секретаря райкома Михаила Игнатьевича. Отец говорил, что он два раза справлялся про них. «Конечно, это он. Если и не сам писал, то подсказал газете». Удивительно и странно было видеть свою фамилию, напечатанную типографскими буквами. Даже не верилась. «Что это за газета?» – спросила Светлана. «Светлана, ты только посмотри. Про нас в газете написано». Соскочив на пол, она передала газету Светлане и начала торопливо одеваться. «Нашла?» «Хорошие помощники» называются, говорила она, смеясь. «Это мы хорошие помощники!» Светлана прочитала заметку, посмотрела на Зину и, сложив газету, серьезно сказала. «Очень хорошо! Я рада за вас! Вы в самом деле замечательные помощники! Зина, а ты эту газету сохрани! Куда ты торопишься? Надо же девочкам показать! А ты хочешь спать?» «Ну что ты? Я прекрасно выспалась и совсем не такая Соня. А корову когда доить?» – спросила она, сбрасывая одеяло. «Мама подоила». «Уже?» – удивилась Светлана, и губы ее разочарованно вытянулись. «Как жаль! Мне очень хотелось научиться!» Зина давно умела доить корову, и ей казалось, что это такое простое дело, что о нем не стоит и говорить». Светлана же видела коров только издали и считала, что научиться доить – это очень трудно, хотя и интересно. Об этом она мечтала еще в Ленинграде. «Окупаться?» – спросила Светлана, видя, что Зина собирается умываться. «Ну, пойдем, если хочешь», – сказала Зина. Через несколько минут девочки вышли из комнаты. Дарья Андреевна возилась у печки. «Мама!» «Вот это Светлана!» «Здравствуйте, Дарья Андреевна!» сказала Светлана, приближаясь к женщине. Дарья Андреевна пристально и серьезно посмотрела в глаза девочки, потом улыбнулась. Светлана ей сразу понравилась. Все в девочке было просто и естественно. Она не скрывала любопытства, когда чем-нибудь интересовалась, не сдерживала восторга, когда ей что-нибудь нравилось. «Здравствуй!» «Приветливо», — сказала Дарья Андреевна и крепко пожала руку Светланы. «Спасибо, что приехали. Надолго ли?» «Дня на три на четыре». «Что так мало?» «Мама больше не разрешила». «Ну, это другое дело. Мать надо всегда слушать. Давайте мойтесь и за стол садитесь». «А мы купаться пошли», — сказала Зина. «Мама, Светлана хочет научиться корову доить». Ты научишь? Вот что, свою заводить собираетесь? Нет, просто так. В доярке хочешь поступить? Мне хочется все уметь, Дарья Андреевна. Это же надо. А вдруг придется когда-нибудь подоить? Правильно. Ну что ж, вечером подоишь, пообещала Дарья Андреевна. Когда девочки вышли из дому, Зина сделала вид, что забыла что-то сказать матери. «Ты подожди, Светлана, я сейчас!» – сказала она и вернулась. «Мама, а еще мальчик приехал, Сережа. Я позову завтракать?» «Веди-веди, еды хватит. Яичницу вам сделать, что ли?» «Все равно». Чтобы порадовать ребят, Зина захватила с собой газету. Первым, кого они встретили, был Костя Замятин. Он шел навстречу, улыбался во весь рот и размахивал газетой. «Зина! А что у меня есть? Угадай!» Издали крикнул он. «Ну, удивил! А это что?» Сказала Зина и показала ему свою газету. Поравнявшись с домом Семеновых, они услышали крик. «Зина! Постой!» Взволнованная Нюша выскочила с газетой, но увидев в руках бригадира такой же номер, остановилась. Ты читала? Читала. Очень хорошо написано, правда, как художественный рассказ. Выкупаться? Да, я тоже. Потом к ним присоединилась Оля, а затем и Тося. Они знали о заметке, и это было видно издали. Лица у всех сияли. Оживленно разговаривая, девочки вышли за деревню и свернули на тропинку, ведущую на их пляж. В это время сзади раздался конский топот и крики ребят. «Что это?» – с беспокойством спросила Светлана и остановилась. «А, наверное, лошадей купать или на водопой?» Не успела Зина закончить фразы, как из деревни галопом вылетел небольшой табун лошадей. На нескольких лошадях сидели мальчики. Они размахивали руками, кричали, свистели, подгоняя отставших. Ваня ехал впереди на красивом жеребце. «Ваня на ландыше!» – заметила Нюша. «Ой, девочки, и Сережа с ними?» – сказала Тося. «Ага, Сережа на зорьке!» С первого взгляда было видно, что Сережа сел верхом впервые и чувствовал себя неважно. Боясь свалиться, он судорожно цеплялся руками за гриву лошади и при каждом ее шаге подпрыгивал. На лице у него застыло испуганное выражение. Саша, заметив девочек, поднял руку, пронзительно свистнул, свернул с дороги и по целине понесся к озеру. «Прямо какой-то сумасшедший!» – сказала Тося. Боря ехал последним на крупной, широкогрудой кобыле, и рядом с ним бежал маленький жеребенок. Светлана помахала мальчиком рукой. «Купать!» – крикнул в ответ Боря. «Газету читали?» «Читали!» – ответила Зина и показала газету. Так начался этот надолго запомнившийся день. Ребят хвалили, поздравляли. Они чувствовали себя именинниками, но значение этой маленькой заметки по-настоящему поняли позднее. Гроза. Лодка стояла недалеко от Тристы. Три мальчика и девочка неподвижно сидели на скамейках, держа в руках длинные удочки. Рыба не клевала. Поплавки точно примерзли к зеркальной поверхности озера. «А вот мы раз поехали с Ваней в прошлом году», в полголоса начал рассказывать Саша. «Долго сидели. Так же вот. И вдруг как дернет, и как давай водить». Здоровый попался. На три с половиной кило. Помнишь, Ваня? Водил-водил и сорвался. «С половиной?» – спросила Светлана и засмеялась. «А что, не верите? Спросите Ваню». «Ты ошибся, Саша», – не поворачивая головы, сказал Сережа. «Он весил 3 килограмма 672 семьдесят грамма». «Ну, это я не знаю. Я не вешал» простодушно сказал Саша, не поняв шутки. «У тебя клюет!» – предупредил Ваня. «Не зевай!» Сашин поплавок запрыгал, пуская вокруг себя крошечные волны. «Платва балуется!» – пробормотал Саша, медленно приподнимая конец удочки и вдруг дернул. «Ну, ясно, плотва, Обманщица!» Первый раз в жизни Светлана поехала ловить рыбу, и то только благодаря Ване. Сережа категорически возражал, говоря, что она испортит все удовольствие и пускай для начала учится ловить с берега уклейку. Но Ваня настоял, и ее взяли. Светлана не умела насадить червяка, не могла закинуть удочку, и все это делал за нее Ваня. «Ты на поплавок смотри», – заметил ей Сережа. Я смотрю. Я вижу, как ты смотришь. Рыбак тоже. Шла бы лучше за ягодами. А мы завтра пойдем. Поплавок Светланы закачался и тронулся с места. Тащи, тащи, Светлана, зашептал Саша. Девочка спокойно подняла удочку, но леска уперлась, словно за что-то зацепилась, а кончик удилища вдруг начал гнуться. Светлана испугалась. «Ай-яй-яй-яй!» яй, -яй, -яй закричала она. «Здоровая попалась! Дай мне!» – сказал Саша, протягивая руку. «Не тронь, Сашка! Пускай сама тащит!» Резко остановил его Ваня. «Тащи-тащи, Светлана! Не бойся!» Говорил он, но видя, что рыба сильно упирается и гнет удилище, предупредил. «Не сломай! Дай ей выходиться! Только держи!» От волнения и испуга Светлана растерялась, хотя удочку держала крепко. «Это, наверное, ясь», – прошептал Саша. Сережа ерзал на скамейке и с явным выражением зависти наблюдал за Светланой. В душе он возмущался. Почему крупная рыба клюнула у девчонки, впервые взявшей удочку и ничего не смыслящей в рыбной ловле? Рыба гнула удилище к воде, ходила кругами и вдруг оборвалась. Потеряв упор, Светлана опрокинулась назад и лодка качнулась, зачерпнув через борт немного воды. «Ну!» – презрительно протянул Сережа. «Рыбак тоже! Чуть лодку не перевернула!» «Сорвалась!» – со вздохом сказал Саша. «Не надо было так тянуть!» «Да, Саша, не за тот крючок она схватила!» – сказал Сережа. Когда Светлана пришла в себя и дрожащей рукой поймала конец лески, то увидела, что крючка там нет. «Ваня, смотри!» «Оборвался! Это ты, Сашка, виноват!» – проворчал Ваня. «Почему я?» «Ты привязывал крючок!» «Ну и что?» «А то! Плохо привязал!» Как назло, ни запасного крючка, ни удочки с собой не было. «Отловилась?» – насмешливо спросил Сережа. «Могу предложить жерлицу». «Сашка, отдай свою удочку Светлане», – сказал Ваня. «Почему?» «Ты виноват, и отдавай».